Глава 1. Поход начинается. Джейк, подпрыгивая и покачиваясь так движением своего огромного скакуна, правил им, глубоко вдавливая ноги в толстые бока зверя. Держась обеими руками за высокий роговой гребень, он сидел, глядя вдаль, на другую сторону ущелья. Оттуда, снизу, из того места, где ледяная река с плеском падала на дьявольский валун и, шипя, взрывалась яростным белым фонтаном, оттуда, змеясь, поднимался пар. Еще ниже, сужаясь, становясь чище и чуточку потеплее, река продолжала свой бег. За ней, рассеченные трещиной в земле, которую одни простые называли чертовой ухмылкой, а другие — губами сатаны, Торчали пурпурные скалы, похожие на гнилые зубы. Тёмные изумрудные леса окружали их, будто опухшие дёсны. Горы звали к себе, манили. Джейк видел, как облака, белые пухлые, проплывая между ними, шевелились, словно призрачные пальцы какого-то живого существа, сотканного из тумана. В горах... Он мог бы найти то, что ему нужно, то, зачем он сюда явился. Он позволил себе немного помечтать об успехе. Наконец, вся филейная часть у него горела и ныла. Он соскользнул с гигантской спины своего зверя и стал спускаться, преодолев последние десять футов, отделявших его от земли. Он стряхнул непокорной гривой своих светлых волос и с удовольствием услышал, как клацнули раковины в его ожерелье, свисающим до самого пояса. Он обогнул огромную ногу зверя и сказал «Вон там, Лелар!» «При одном упоминании о Леларе меня бросает в дрожь!» — сообщил дракон, наклоняя свою огромную голову, венчавшую его гибкую шею. Зверь посмотрел на горный хребет, щелкнул языком и тяжко вздохнул. Джейк не отрывал взгляда от гор, перебирая в уме обрывки желаний. «Разве тебя вообще можно чем-нибудь испугать?» «Дракон, которого звали Калилья» В некоторых романских языках это слово может означать «зануда». Опять щёлкнул своим гигантским розовым языком. Этот звук отдалённо напоминал ружейный выстрел, заглушённый подушкой, которую приставили к стволу. Существуют легенды? Вот именно, это только легенды и больше ничего. Калилья покачал головой, и лёгкий ветерок, порождённый этим движением, взъерошил Джейку шевелюру. Лелар это королевство зла. Он всегда был королевством зла, и король Лелар правит им с самого его основания уже более 600 лет.